Розовое облако. Катерина должна была пасти трёх овец. Она не умела ещё ни читать, ни писать, но зато была большая мастерица говорить. Это была славная девочка, только немножко любопытна и причудлива. Что впрочем, служило доказательством того, что она не была упряма. Вскоре после Рождества три овцы её принесли ей трёх ягнят. Двое из них были очень большие и здоровые, а третий такой крошечный, такой крошечный, точно кролик. Мать Катерины, Сильвена, с большим презрением отзывалась об этом бедном ягнёнке и говорила, что напрасно он родился на свет. что он не выровняется и останется навсегда таким дрянным, что даже не будет стоить корма, который для него понадобится. Эти слова сильно огорчили Катерину, которая находила, что это было самое хорошенькое маленькое животное из всех, которых она видела. А главное, оно больше всех других подходило ей по своему росту. Она дала себе слово ухаживать за своей овечкой и назвала ее Бешеттой. И действительно, она так ухаживала за ней, что чуть не уморила ее. Она уж слишком любила ее, беспрестанно ласкала, носила на руках и укладывала спать у себя на коленях. Щенки и котята очень любят, когда с ними нянчатся и нежат их. Но барашки... Наевшись досыта, любят, чтобы их оставили спать, когда им того захочется, и ходить там, где им вздумается. Сильвена говорила Катерине, что она не даёт бишетте расти, потому что всё носит её на руках. Но Екатерина и не желала, чтобы бишетта росла. Напротив, она желала даже, чтобы она была ещё меньше, для того, чтобы ей можно было носить её в кармане. Каждый день она уводила старых овец на луг на 2 часа утром и на 3 вечера. Два больших ягнёнка очень благоразумно переносили отсутствие своих матерей. Они как будто понимали, что те отправились на луг, чтобы запастись молоком. Бешетта же была далеко не так терпелива. Она оказалась Такой голодный, начинала так жалобно блеять, когда её мать возвращалась и подходила к ней, что сердце Катерины сжималось от жалости, и она готова была заплакать. Ей запрещено было уводить ягнят на луг, потому что они были ещё малы, а трава слишком свежа. Но она так упрашивала, чтобы ей позволили взять с собой бешетту, что Сильвена наконец сказала ей: Делай как знаешь. Если она умрёт от этого, то потеря будет невелика. И я даже буду очень рада избавиться от неё, потому что она тебя совсем свела с ума. Ты только и думаешь о ней одной. Ты приводишь овец домой слишком рано и уводишь слишком поздно для того, чтобы не разлучить бешенту с матерью. Возьми её с собой. Если ты не можешь, обойтесь без неё. Екатерина увела Бешетту в поле и всё время держала её под фартуком, чтобы ей не было холодно. Это продолжалось 2 дня. Но на третий день ей надоело нянчиться со своей овечкой, и она начала бегать и играть по-прежнему. Бешетта, правда, от этого нисколько не сделалась хуже, но перемены к лучшему в ней тоже не было заметно. И она осталась таким же маленьким недоноском, каким была прежде однажды когда катерина была занята гораздо больше отыскиванием птичьих гнёзд в кустах, чем с овцами она нашла гнездо чёрного дрозда с тремя уже оперившимися птенчиками они, по-видимому, нисколько не испугались её потому что когда она показала им кончик своего пальца, подражая в то же время крику самки дрозда, они открыли свои жёлтенькие носики и Катерина увидела их розовые горлышки. Катерина была так счастлива, что не переставала разговаривать и целовать своих птичек все время, как возвращалась домой с овцами. И только на следующий день заметила, что случилось большое несчастье. Бешетты не было в овчарне. Она была позабыта на поле. Ей пришлось спать под открытым небом, и теперь, наверное, волки съели ее. Катерина проклинала своих дроздов, по милости которых она поступила с такой непростительной жестокостью. Вся ее прежняя любовь к Бешетте возвратилась с новой силой, и, горько плача, она побежала на луг, чтобы узнать, что с ней сделалось. Это было в марте месяце. Солнце ещё не зашло, и над лужей, находившейся посреди луга, стоял густой белый пар. Катерина искала по всем сторонам, осматривала все кусты, все изгороди, и наконец подошла к луже, думая, что, может быть, бедная Бешетта упала туда. Здесь она увидела что-то, что, что её очень удивило, потому что она ещё в первый раз была на лугу так рано. Туман, окутывавший воду, точно белой скатертью при приближении солнца разорвался местами и тихо полз небольшими клубами, поднимавшимися кверху. Некоторые из них как бы повисли на ветвях ивы и держались в таком положении, другие же, снесенные ветром, снова падали на песок и, казалось, дрожали от холода на сырой траве. Вдруг Катерине показалось, что она видит стадо белых баранов. Но она искала не стадо баранов, а свою бешетту, которой тут не было. Катерина опять заплакала и в отчаянии опустила голову на колени, закрывшись фартуком. К счастью, дети плачут недолго. Когда она подняла голову, то увидела, что все небольшие белые клубы поднялись над деревьями, и уходили к небу в виде хорошеньких розовых облаков, притягиваемых солнцем, которое как будто хотело всосать их в себя. Катерина долго смотрела, как они дробились и исчезали, и когда она опустила глаза вниз, то увидела на берегу, далеко от себя, потому что лужа была большая, свою бешетту, лежавшую таблетку, Так, спокойно, как будто она спала или была мёртвая. Она побежала к ней, нисколько не думая, что она может быть умерла, потому что детям никогда не приходит в голову то, что может сильно огорчить их. Она завернула бишкет в свой фартук и понесла домой. Катерину удивляло только одно, что фартук её был так лёгок, как будто бы в нём ничего не было. Как бедная Бешетта замучилась, и как она похудела в одну ночь, думала она. Мой фартук точно совсем пустой. Она обвязала его вокруг себя и не смела заглянуть в него, боясь простудить маленькое животное, которое ей хотелось поскорее согреть. Когда она свернула с тропинки, по которой шла, то вдруг увидела маленького Петра, сына башмачника. бежавшего навстречу к ней и нёшего на руках. Отгадайте что? Бешкетту. Настоящую бешкетту, которая громко блеяла. Вот тебе твоя овечка, сказал Катерине маленький Пётр. Возьми её. Вчера вечером она замешалась с моими овцами в то время, как ты возвращалась домой и показывала мне гнездо дрозда. Ты не хотела мне дать ни одного из твоих дроздят? как я не упрашивал тебя, но я не такой, как ты. Когда я увидел в овчарне, что твоя Бешетта подошла к одной из моих овец, думая, что это ее мать, то я позволил ей сосать, сколько ей хотелось, и оставил ее ночевать в овчарне. Я поторопился отнести ее к тебе, потому что ты, наверное, очень горевала, думая, что она совсем пропала. Не правда ли? Катерина, ты... Так обрадовалась, что поцеловала маленького Петра и увела его к себе для того, чтобы дать ему двух драздят. И он был так доволен этим, что прыгал как козлёнок, уходя домой. Когда она увидела, как Бишетта и её мать обрадовались друг другу, то наконец подумала о своём фартуке. И тут только вспомнила, что положила в него или хотела положить что-то Что она приняла за свою овечку? Что бы это могло быть? Я и сама не знаю, подумала она. Но не может быть, чтобы я положила туда то, чего совсем не было. Её овладел страх и в то же время любопытство. Она отправилась на крышу овчарни, которая была вся покрыта мхом, и опускалась до самой земли. и на которой росло множество маленьких цветочков и даже молодых зеленых колосьев, уже совсем созревших и занесенных сюда ветром. Крыша была тоненькая, но казалась такой хорошенькой, когда была освещена восходящим солнцем. Кроме того, она была очень мягка, потому что была устлана старой соломой. Летом Катерина, забравшись на эту крышу, засыпала здесь, и в этом занятии не раз забывала, что пора отправляться на луг. Войдя на самый верх, она осторожно развязала фартук. Что бы могло быть в этом фартуке? То был синий каленкоровый фартук, переделанный из старого фартука Сильвены, и его никак нельзя было назвать ни нарядным, ни новым фартуком. Но если бы в эту минуту Катерине предложили за него большие деньги, то она ни за что не согласилась бы продать его. Так ей хотелось узнать, что в нем было. Наконец она его развязала, но ничего не нашла в нем. Она принялась трясти его, но из него ничего не выпало. Только вокруг себя она увидела белый дым. Через минуту над головой ее поднялось твердое, Маленькое облачко в виде шара, белое как снег. Но в то время, как оно поднималось кверху, оно приняло сначала золотисто-жёлтый цвет, потом бледно-розовый, наконец, когда оно поднялось над орешником и бузиной, росшими вокруг овчарни, и когда солнечный свет прямо упал на него, оно приняло настоящий розовый цвет, такой Какой бывает только у самых прекрасных роз. Катерина нисколько не удивилась тому, что она принесла с собой облако. Она думала только о том, какое оно хорошенькое и сожалела, что оно улетает так скоро. Ах ты неблагодарная, закричала она ему вслед. Вот как ты меня благодаришь за то, что я отпустила тебя? лететь к небу. В эту самую минуту она услыхала тоненький голосок, выходивший из облака и певший какие-то слова. Но какие это были слова? Екатерина не поняла ни одного из этих слов. Она продолжала смотреть на облако, которое постепенно увеличивалось, По мере того, как поднималось кверху, но в то же время становилось всё тоньше и раздроблялось на множество розовых облачков. "Ну вот", закричала ему Катерина. "Как это глупо, что тебе самому хочется, чтобы солнце проглотило тебя. Как оно проглотило уже все облака там, на лугу. Я бы и до сих пор носила тебя в фартуке. Ты нисколько не мешала мне". или высадила бы тебя в саду в прохладе под большой яблоней или же наконец поместила бы тебя под кран, так как ночью ты любишь спать над водой. Мне никогда ещё не приходилось ухаживать за облаком. Но я привыкла бы к этому и постаралась бы, чтобы ты была цела. А теперь ветер разобьёт тебя на мелкие кусочки, а солнце сейчас проглотит. Катерина начала прислушиваться к тому, Что ответит ей облако? Теперь, вместо одного тоненького голоска, она услыхала множество ещё более тоненьких голосков, певших, как малиновки, но только никак нельзя было понять, что они пели. Эти голоса становились всё слабее по мере того, как удалялись, так что Екатерина ничего уже не слышала больше. Над собой она также ничего не видела, кроме ясного неба, на котором не было заметно ни одного облачка. "Мама", сказала она своей матери, когда та позвала её завтракать. "Мне хотелось бы спросить тебя. О чём, Катерина? Что говорят облака, когда они поют?" "Облака никогда не поют, глупенькая." Они гремят, и из них льётся дождь, когда в них заходит гром. Ах, Боже мой! вскричала Катерина. Я и не знала этого. Только бы он не зашёл в моё розовое облачко. В какое розовое облачко? с удивлением спросила Сильвена. То, которое было в моём фартуке. Замолчи, Прикрикнула на неё Сильвена: "Ты знаешь, что я терпеть не могу, когда болтают всякие пустышки, какие придут в голову. Это простительно двухлетним детям. Ты же слишком велика, чтобы разыгрывать из себя дурочку". Екатерина не смела больше сказать ни слова и после завтрака отправилась в поле. Она взяла с собой своего драздёнка и забавлялась с ним часа два. Ну так как она встала очень рано, то через некоторое время заснула на лугу. Она не боялась теперь потерять бешетту, которая оставила вместе с другими ягнятами в овчарне. Она проснулась лёжа на спине и увидела над собой голубое небо. А над самой головой далеко, далеко в воздухе висело маленькое облачко, которое виднелось Одно, решительно одно в виде розового пятнышка на всём пространстве голубого неба. Какое оно хорошенькое, подумала Катерина, всё ещё не совсем проснувшись. Но как оно далеко. Если оно опять запоёт, то я уже не услышу его. Мне хотелось бы быть там, где оно. Я увидела бы всю землю и могла бы ходить по всему небу, не боясь устать. Если бы оно не было такое неблагодарное, то оно взяло бы меня с собой туда. Я могла бы лежать на нём, как на пуху, дошла бы к самому солнцу и узнала бы, из чего оно сделано. Корольки в кустах пели в то время, как Катерина предавалась этим мыслям, и ей казалось, что они насмехались над ней и кричали: Любопытная Фи, любопытная. Вдруг они замолчали и в избуги попрятались в листве. Огромный ястреб взвился в воздухе и начал кружиться под самым розовым облаком. Ах, подумала опять Катерина. Хоть они и насмехаются надо мной и называют меня любопытной, а я всё-таки желала бы Быть на спине у этой хищной птицы, я могла бы тогда рассмотреть моё розовое облако и, может быть, даже долетела бы до него. Тут она уж совсем проснулась и вспомнила, что не должно говорить пустяков, а для этого прежде всего не нужно думать о них. Она взяла свою прялку и принялась усердно прясть, стараясь ни о чём не думать. Но, несмотря на это, она беспрестанно отрывалась и смотрела на небо. Ястреба уже не видно было, а розовое облачко все еще стояло на одном месте. — Что это ты все смотришь на небо, Катерина? — спросил у нее один старик, проходивший в это время по тропинке через луг. — Это был отец Баталь. который срубил на соседнем лугу засохшее дерево и нёс охапку сучьев домой. Ноша была довольно тяжела, и он прислонился к иве, чтобы отдохнуть немного. "Я смотрю на облака в небе", отвечала Катерина. "Скажите, пожалуйста, ведь вы такой учёный и так много путешествовали, от чего это вон то облачко одно виднеется на небе?" и отчего оно не двигается с места. — Ты хочешь знать это, малютка? — сказал старик. — В то время, как я путешествовал по морю, я называл это шквалом и считал дурным знаком. — Знаком чего, отец Баталь? С знаком страшной бури, дитя мое. Когда на море увидят такое облако, то обыкновенно говорят, что будет работа да горячая. Это просто изумительно. Иногда это облачко величиной бывает не больше барана, которого можно унести под полой. Потом оно разрастается, чернеет, обкладывает все небо. И вот тут-то и начинается потеха. Гром, молния, ветер. Словом морякам приходится бороться со всей дьявольской силой. — Ах, боже мой! — в испуге вскричала Катерина. — Неужели и мое розовое облачко сделается таким же злым? — В наших странах И в такое время годы шквалы бывают редко. К тому же, я думаю, что на земле они не могут быть очень опасны. Какое же, однако, смешное твое розовое облако! — Почему смешное, отец Баталь? — Почему? Вот тебе и на! — скричал старый моряк. — Я нахожу, что у него ужасно смешной вид. Однако мне нужно поскорее кончать мою работу, пока не наступил вечер. Мне нужно ещё отнести три охапки сучьев. Он ушёл. Екатерина попробовала приняться опять за пряжу, но она по-прежнему всё посматривала наверх, и от этого работы её мало подвигалось вперёд, и веретено никак не вертелось. Ей казалось, что облачко рассло и меняла цвет. Она не ошибалась в этом. Облако действительно из розового сделалось голубым, потом приняло аспидный цвет, потом совсем почернело и мало-помалу так разрослось, что с одной стороны обложило всё небо. Всё омрачилось, и наконец загремел гром. Екатерина сначала очень была довольна тем, что облачко её сделалось таким большим. Слава богу, думала она. Теперь я вижу, что оно не похоже на другие. Солнцу не удалось его проглотить. Напротив того, теперь можно подумать, что оно само проглотит солнце. Кто бы поверил тому, что сегодня утром я несла фартуки И это самое облако. Она начала даже гордиться этим. Но вдруг из середины облака, превратившегося в страшную тучу, засверкала молния. Катерине сделалось страшно, и она поспешила домой со своими овцами. "Я очень беспокоилась о тебе", сказала ей мать. "Какая ужасная погода!" Я не помню, чтоб такая страшная гроза разразилась так скоро до да ещё в такое время года. Гроза была действительно ужасная. Градом выбило окна в доме, ветер снёс черепицу с крыши, гром сломил большую яблоню в саду. Екатерина не отличалась большой храбростью. Она всё пряталась под кровать и наконец не вытерпела и сказала вслух: год, розовое облако. Если бы я знала, какой ты злой, то ни за что не спрятала бы тебя в своём фартуке. Мать опять начала её бронить, но девочка не могла удержаться более и твердила своё: "Что мне делать? Моя маленькая Екатерина совсем с ума сошла", говорила Сильвине соседям. "Полно, полно", утешали они её. "Это ничего". Эта гроза ее испугала. К утру это пройдет. На другой день это действительно прошло. Солнце весело встало. Катерина не отстала от солнца и в одно время с ним взошла на крышу своей овчарни. Дом очень пострадал от грозы, но овчарня, построенная ниже и лучше защищенная, нисколько не была повреждена. Цветы на крыше, примятые дождём, жёлтый чистотел, зайчий капуста и дикий чеснок расправляли свои лепестки и, повернувши свои маленькие головки к солнцу, как будто говорили ему: "Наконец-то ты вернулась к нам. Здравствуй, здравствуй! Не уходи от нас больше. Мы не знаем, как нам быть без тебя". Катерине тоже хотелось поздороваться с солнцем. Нона Но боялась, что он усердится на неё за то, что она выпустила из фартука облако, которое так воевало с ним вчера вечером. Она не посмела спросить у своей матери, проходившей в это время по саду, о том, можно ли рассердить и умилостивить солнце. Сильвена терпеть не могла её фантазий. И так как Екатерина была послушная девочка, то она решилась не предаваться им больше. Ей удалось это наконец. Все следующие дни она занималась со своим дроздёнком до тех пор, пока он не издох, объевшись пирога с творогом. Катерина была очень огорчена этим, и в утешение завела себе воробья, которого съела кошка. Новые огорчения. Наконец ей надоели звери и птицы, и она захотела ходить в школу. В то же время она полюбила свою прялку. и сделалась очень искусной пряхой. Год от году Катерина становилась умнее. Когда ей исполнилось 12 лет, то мать сказала ей однажды, «Не правда ли, Катерина, ты будешь рада попутешествовать немного и увидеть многие места?» «Разумеется», — отвечала Катерина. «Мне давно уже хочется увидеть голубые страны». Что это ты рассказываешь, глупенькая? Голубых стран нигде нет. Право же, мама, я каждый день вижу их с крыши овчарни. Вокруг нас все зелено, а там вдали видна большая голубая страна. А-а-а, теперь я понимаю, что ты хочешь. Это тебе только так кажется издали. Но вот теперь твое желание исполнится». Твоя двоюродная бабушка Калетта, которая живёт далеко от нас и которую ты никогда не видела, потому что она уже 30 лет не была здесь, желает повидаться с нами. Она очень старая и совершенно одинока, потому что она никогда не была замужем. Она не богата, и ты ничего не должна у неё просить. Напротив, мы должны делать для неё всё, что она пожелает. Я боюсь, чтобы она не затосковала и не умерла от того, что за ней некому ухаживать. Поедем к ней, и если она захочет, чтобы мы привезли её сюда, то я очень рада буду исполнить её желание, потому что это мой долг. Катерина вспомнила теперь, что её родные упоминали иногда имя тётушки Калетты, но она не знала, о ком они говорят, и не расспрашивала их об этом. Мысль о том, что она увидит новые места, приводила её в восторг. Несмотря на то, что она сделалась теперь очень умной девочкой, она оставалась любопытной. И в этом не было ничего дурного, потому что это значило, что она любила приобретать новые сведения. В назначенный день Катерина с матерью сели в делижанс и отправились. Они пробыли в дороге целый день и целую ночь, и наконец, к своему удивлению, подъехали к горе. Вид горы совсем не понравился Сильвени. Катерина же напротив нашла его прелестным, но только побоялась сказать это матери. Выйдя из делижанса, они спросили, где живёт госпожа Колетта. Им указали дорогу, которая была так крута, Что по ней нужно было карабкаться, как на крышу Катерининой овчарни. В довершение всего им сказали, что другой дороги нет и что нужно идти непременно по этой. Какая странная дорога, сказала Сильвена. Здесь, кажется, всё на выворот. Право, нужно иметь такие же ноги, как у козы, для того, чтобы ходить здесь. Вот твоя голубая страна, Катерина. Нравится ли тебе она? Права же она, голубая, ответила Катерина. Посмотри на верху горы, мама. Разве ты не видишь, что она голубая? Это снег ты видишь там глупенькая, а вблизи он белый. Снег летом? Да, потому что там так холодно, что снег не тает. Катерина подумала, что её мать ошибалась, но побоялась поспорить с ней. Ей очень хотелось узнать поскорее правду ли сказала ей мать, и она карабкалась как малуденькая коза, хотя у неё и не было четырёх ног, которые были бы теперь очень, кстати. Когда они дошли наконец до деревни, Сильвена очень усталая, Екатерина тоже запыхавшаяся, они узнали, что тётушка Калетта не живёт здесь летом, и что дом её недалеко отсюда. им показали домик с дощатой крышей, обложенной большими камнями. Она живёт вон там. Это недалеко отсюда, и вы будете там не более, чем через час. Сильвиана пришла просто в отчаянии. Для того, чтобы добраться до этого дома, а потом до деревни, им нужно было пройти столько же, сколько они уже прошли. А дорога была ещё круче и страшнее. Она боялась, что Катерина не в силах будет дойти до указанного домика. К тому же окружающая местность казалась ей такой некрасивой и дикой, что она начинала уже думать, не лучше ли будет спуститься вниз и вернуться домой, не повидавшись даже с тетушкой Калеттой. Но Катерина уверяла, что нисколько не устала и не боится идти дальше. Глядя на нее, и Сильвена ободрилась. По завтраков, они снова начали подниматься всё выше и выше. Они не могли выбрать лучшей дороги, потому что дорога была только одна. Проводник им тоже был не нужен, тем более что они не могли бы даже развлечься, разговаривая с ним, потому что жители этой местности почти совсем не знали по-французски. Они говорили на таком смешанном наречии, что Екатерина, ни, ни мать её, не могли понять ни одного слова. Как ни была опасна тропинка, по которой они взбирались, но, наконец, они благополучно дошли до домика с дощатой крышей. Вокруг него росли красивые сосны, из-за которых виднелся лук, расстилавшийся по отлогому склону с углублением в середине. Нигде не было видно ни рвов, ни загородок, но лук был защищен большими утесами, покрытыми снегом, который, казалось, доходил до самого неба, сначала в виде белых ступенек, державшихся на горном утёсе, а далее в виде ледяных кристаллов прекрасного зеленовато-голубого цвета, и затем всё это терялось в облаках. Наконец-то мы пришли в голубую страну, с восторгом думала Катерина. И если бы мы пошли ещё немного повыше, то были бы в небе. В эту-то минуту она и вспомнила о том, о чем давно уже позабыла. Она подумала, что можно дойти до облаков, и вдруг вспомнила о своем розовом облачке, как о давно забытом сне. Девочка пришла в такой восторг при виде ледяной горы, что сначала не обратила большого внимания на тетку Калетту, несмотря на то, что ей очень хотелось её увидеть, и дорогой она не раз пыталась представить себе её. Тётушка Калетта была высокая, бледная женщина с седыми волосами и красивым лицом. Она, по-видимому, нисколько не удивилась приезду Сильвены. "Я почти была уверена, что ты приедешь", сказала она, целуясь с ней. "Я видела обеих вас во сне". А теперь я взгляну на твою дочь. Такая ли она, как я видела её во сне? Катерина подошла. Тётушка Калетта пристально посмотрела на неё своими большими светло-серыми глазами, которые, казалось, могли видеть то, что делается в самой глубине души. Потом она её поцеловала и прибавила: "Хорошо. Очень хорошо." Ты не понапрасно родилась на свет. Когда путешественницы отдохнули немного, тётушка Колетта показала им свои комнаты. Дом, казавшийся издали маленьким, вблизи был довольно велик. Он был весь деревянный, но выстроен так хорошо и из такого отличного соснового леса, что был очень крепок. Благодаря огромным камням, которыми была обложена крыша, Ветер не мог ни только снести, но даже покачнуть её. Внутри везде было очень чисто, и мебель так блестела, что на неё весело было смотреть. В шкафах было много посуды и разные домашние утвари. Кровати были на деревянных ларях, на которых лежали тюфяки, набитые шерстью и волосом. Они были заслоны прекрасными белыми простынями и тёплыми одеялами, потому что там никогда не было тепло. Печи топили там целое лето, и в дровах не было недостатка. Большая часть деревьев, окружавших луг, и также и сам луг принадлежали тётушке Калетте. На лугу, который был очень велик, Паслись ее коровы, несколько коз и небольшой осел, которого она держала для перевозки тяжестей. За скотом смотрел мальчик, а хозяйством занималась девочка, которая выполняла также разные поручения, потому что тетушка Калетта любила удобство и два раза в неделю посылала в деревню за говядиной и за хлебом. Словом, она была богата, даже очень богата для крестьянки. И Сильвена, которая совсем не подозревала этого, и которая приехала для того, чтобы помочь ей, если она была в нужде, с удивлением смотрела на всё и даже чувствовала перед ней некоторую робость, как перед особой, стоящей гораздо выше неё по своему положению. Катерина также казалась немного смущённой, но не потому, что бабушка была богаче её, а потому, что она сознавала что та была выше ее по образованию. Но когда она увидела, какая она была добрая и ласковая, то успокоилась совершенно и даже почувствовала к ней такую дружбу, как будто знала ее всю жизнь. С первого же дня Катерина без церемонии начала ее расспрашивать и узнала, что она была доверенным лицом одной пожилой дамы, за которой она ухаживала до самой её смерти и которая оставила ей кое-какие деньги. Но она была не богата, моя добрая старушка, прибавила тётушка Калетта. И на её деньги я не могла бы окружить себя всеми удобствами, которые вы видите здесь. Я завела всё это благодаря моим трудам и умению вести дела. Вы купили всё это на деньги, которые получили от распродажи вашего скота? спросила Сильвенна. Мой скот действительно доставляет мне выгоду, отвечала Калетта. Но на какие деньги куплена земля, на которой он пасятся? Не отгадаешь ли ты это, Катерина? Нет, тётушка, я этого никак не могу отгадать. Умеешь ли ты, прясь, дитя моё? Я Разумеется, тётушка, если бы в мои лета я не умела прясть, то была бы очень глупа. Умеешь ли ты прясть очень тонко? Да. И довольно тонко. Она у нас первая пряха, с гордостью сказала Сильвена. Она умеет прясть всё что угодно. Умеешь ли ты прясть путину? спросил тётушка Калетта. Катерина подумала, что она шутит, и со смехом отвечала: "Право же, я не знаю, я никогда не пробовала. Покажи-ка мне, как ты придёшь", сказала Калетта, поставив перед ней прялку из чёрного дерева и положив ей на колени веретено в серебряной оправе. "Какие хорошенькие вещицы!" сказала Катерина, любуясь изящной прялкой. которая была так пряма, как тростинка, и вертеном, которое было не тяжелее пера. Но, тётушка, чтобы прясть, нужно навязать что-нибудь на прялку. Это всегда можно найти с помощью изобретательности, ответила тётушка. Но я здесь ничего не вижу, что можно было бы прясть, заметила Катерина. Вы сейчас говорили О паутине. Но ваш дом так чисто выметен, что нигде не видно паутины. А на дворе? Не видишь ли ты чего-нибудь, что можно было бы навязать на прялку? Нет, тетушка, потому что кору с деревьев нужно сначала истолочь, а шерсть с коз вычесать. Разве только достать вон те облака, которые я вижу на ледяной горе и которые, похоже, на огромные связки хлопка. А почём ты знаешь? Может быть, облака можно прясть. О! Я этого никак не думала, тётушка, сказала Катерина и вдруг сделалась задумчивой и рассеянной. Разве ты не видишь? сказала Сильвена, что бабушка смеётся над тобой. А знаете ли, как меня здесь зовут? спросила Колетта. Нет, не знаем, ответила Сильвена. Мы не понимаем здешнего наречия, и вы можете насмехаться над нами сколько вам угодно. Я и не думаю насмехаться. Позовите Биноа, мы его маленького слугу, который накрывает на стол беседки. Он знает по-французски и скажет вам, как меня зовут здесь. Сильвена позвала Бенуа и с любопытством спросила его. — Как зовут в здешней стране мою тетушку, госпожу Калетту? — Неужто вы не знаете, что ее зовут здесь Пряхой Облаков? — ответил Бенуа. Позвали маленькую горничную, которая, нисколько не задумавшись, ответила то же самое. — Как это странно! — сказала Катерина своей матери. — Да. Весть облака. Однако же, тётушка, прибавила она. Вы сказали то, о чём я и сама думала уже несколько раз. То есть, что из облаков можно сделать что-нибудь. Однажды, когда я была маленькая, она вдруг остановилась, увидев, что мать сердито взглянула на неё и как будто хотела сказать ей: "Не заводи эту старую песню". Колет она начала расспрашивать, и Сильвена сказала ей: Не сердитесь на неё, тётушка. Она ещё так мала и совсем не хотела посмеяться над вами, как вы сейчас смеялись над ней. Она знает, что вы имеете на это право и что она не может позволить себе того же. Но, возразила тётушка, я никак не могу понять из этого, что она хотела сказать. Милая тётушка, сказала Катерина со слезами на глазах. Я никогда не позволю себе смеяться над вами. Но мама думает, что я лгу. А я уверяю вас, что однажды, когда я была ещё маленькая, то принесла домой фартуке маленькое белое облачко. Очень может быть, сказала тётушка, по-видимому, несколько не рассердись и не удивляясь. Что же ты с ним сделала, балутка? Попробовала ли ты его прясть? Нет, тётушка, Ево выпустила, и оно потом сделалось розовое и улетая всё время пело. Вы не лали ты, что оно пело? Ни одного слова. Ну, тётушка, я была ещё так мала. После того, как оно улетело, не было ли у вас бури? Вы отгадали, тётушка, ветер снёс нас к крышу, а громом сломило нашу большую яблоню, которая была вся в цвету. Вот что значит доверять неблагодарным, произнесла Колетта совершенно серьёзно. Нужно остерегаться всего, что изменчиво, а изменчивей облаков нет ничего в мире. Ну я думаю, что вы обе проголодались, а обед уже готов. Помогите мне заправить суп, и потом пойдём обедать. Обед был очень хорош. Екатерина кушала с большим аппетитом. Сыры и сливки были отличные. Обед закончился десертом, так как у тётушки были в банке медовые пряники, которые она сама приготовляла и которые были необыкновенно вкусны. Сильвена и её дочь никогда ещё не имели такого роскошного обеда. Когда наступил вечер, Калета зажгла лампу и принесла небольшой ящик, который поставила на стол. Поди сюда. — сказала она Катерине. — Я хочу, чтобы ты знала, почему меня называют прех и облаков. Пойди и ты, Сильвена. Ты сейчас узнаешь, как я нажила мое маленькое состояние. Что же было в этом ящике, ключ от которого тетушка Калетта держала в руках? Катерина просто сгорала от нетерпения узнать поскорее, Что там было? Там было что-то белое, мягкое и лёгкое, до такой степени похожее на облако, что Катерина вскрикнула от удивления, а Сильвена вообразила, что её тётка была колдунья или фея. Я от страха побледнела как полотно. Однако же это было не облако, но огромный моток тонких ниток, таких тонких, таких тонких, что нужно было один волосок разнять на 10 частей для того, чтобы вышла такая тонкая нить. Этот моток был так бел, что до него нельзя было дотронуться, и так лёгок, что казалось, мог улететь, если на него дунуть. Тётушка, в восторге вскричала Катерина. Если это вы пряли, то вас можно назвать первой пряхой во всём свете. После этого все другие не придут до суч чатвёрёвки. Это моя пряжа, ответила Калетта. И каждый год я продаю несколько таких ящиков. Не заметили ли вы, когда приехали сюда, что здесь сне женщины делают самое тонкое кружево, которое продают очень дорого? Я не могу снабжать их тех пряжей, и здесь есть много прях, которые работают очень хорошо, но ни одна из них не может сравниться со мной, поэтому мне платят в 10 раз дороже, нежели другим. Моя пряжа покупается на расхват, потому что из нее можно делать такое кружево, какого уже не будет, когда я умру. А я уже стара, и будет очень жаль, если мой секрет пропадет даром. Не правда ли, Катерина? — Ах, тетушка! — скричала Катерина. — Если бы вы передали мне его! Мне не нужно денег, но мне так... «Так хотелось бы выучиться прясть, как вы! Откройте мне, пожалуйста, ваш секрет!» «Вот так? Прямо сейчас, да?» Сказала Калетта, смеясь. «Но ведь я уже сказала тебе, что нужно выучиться прясть облака!» Она спрятала свой ящик и, простившись с Сильвеной и Катериной, ушла к себе. Они легли спать в той комнате, в которой были. Они были. и в которой стояла еще третья кровать для Рене, маленькой горничной. Так как кровати двух девочек стояли недалеко одна от другой, то они болтали между собой до тех пор, пока не заснули. Сильвена так устала, что была не в состоянии прислушаться к тому, что они говорили. Катерина задавала тысячу вопросов Рене, которая была почти одних лет с нею. Ее преследовала одна мысль — Елена всё спрашивала: "Знает ли Рене тётушкин секрет?" "Тут нет никакого секрета", отвечала та. "Тут нужно только большое терпение и особенное искусство прясть. Но для этого нужно поймать облако, привязать его к прялке, не дать ему разойтись по всем пальцам и выделить из него нитку". И это ещё не велика важность, а главное нужно уметь выделить облако Как выделать облако? Ну, дать часать его. Чесать облако? Чем же? Рины ничего не ответила. Она уже спала. Катерина тоже попробовала заснуть, но она была слишком взволнована, и сон никак не приходил. Свеча погасла, и в камине осталось только несколько угольков. Катерина видела, однако же, Небольшой свет в верхней комнате. Она приподняла голову с подушки и увидела, что наверху лестницы, по которой ушла тётушка Калетта, из-под двери виднелась длинная полоса света. Она не могла больше выдержать и потихоньку, посеком, дошла до лестницы. Она была деревянная, и Екатерина боялась, что она заскрипит. Но она ступала так легко, что без малейшего шума добралась до последней ступеньки и заглянула через щель в комнату тётушки. Отгадайте, что она там увидела? Она увидела небольшую и чисто убранную комнату с маленькой лампой, висевшей у камина, и только В этой комнате никого не было, и престижённая Екатерина ушла назад. Она сознавала, что поступила очень дурно, стараясь завладеть в расплох чужим секретом, которого она не заслуживала больше знать. Она легла опять в свою постель, упрекая себя за своё любопытство, и от того ей всю ночь виделись дурные сны. Проснувшись, Она дала себе слово не любопытничать больше и терпеливо ждать, когда тётушка пожелает открыть ей свой секрет. Рене взяла её да и скоров. После чего они обе увели их на луг, если только можно назвать лугом уступ горы, который, правда, был весь покрыт травой, но совсем не был расчищен. Несмотря на это, вид луга был очень живописен. Чистая холодная вода Сочившаяся с ледяной горы, текла извилинами вдоль утёса и падала вниз в траву в виде каскада. Катерине, видевшей каскад только в шлюзе мельницы, так понравилась падающая вода, что она не могла отвести от неё глаз и любовалась на блестящие алмазные капли, сверкавшие на солнце. Однако же она не решалась перейти через воду. прыгая с камня на камень, как это делала Рене. Но вскоре она выучилась этому, и не больше, как через 2 часа, она находила уже большое удовольствие в этом занятии. Ей хотелось попробовать забраться подальше на ледяную гору. Рене показала ей, до которых пор можно дойти, не подвергая себя опасности попасть в трещину, и научила её ходить так, чтобы ноги не скользили. К концу дня Катерина уже чувствовала себя как дома и даже знала несколько слов на смешанном горном наречии. Она так полюбила горы, что была очень огорчена, когда на следующий день Сильвена объявила ей, что пора уже ехать домой. Тётушка Калетта была такая ласковая, такая снисходительная, Катерина полюбила её даже больше, чем горе. Есть только одно средство помочь твоему горю, Катерина, сказала Сильвена. Если хочешь, то оставайся здесь. Тётушка желает, чтобы ты осталась у неё. Она обещала мне выучить тебя прясть так же, как она. Но для этого нужно время и главное терпение. А так как я знаю, что ты не очень терпелива, И кроме того, не постоянно, то я не согласилась тебя оставить. Но ты выучилась уже прясть нихуже меня. И если ты думаешь, что можешь выучиться прясть так же, как тётушка, то я не стану мешать тебе сделаться богатой и счастливой, как она. Ты сама должна решить это. Первой мыслью Катерины было броситься на шею к матери и уверить её, ее... что она ни за что с не не расстанется но когда на другой день сильвена сказала ей что не следует упускать такого отличного случая научиться чему-нибудь то она начала колебаться ещё через день сильвена сказала ей мы не богаты у твоей старшей сестры уже трое детей а у старшего брата пятеро я уже не молода и могу умереть ни сегодня завтра Если ты сделаешься богатой, то можешь быть опорой для всего семейства. Останься здесь. Тётушка Калетта полюбила тебя. Твои недостатки не раздражают её. И я уверена, что она будет даже баловать тебя. Через 3 месяца я приеду за тобой. И если ты пожелаешь, то увезу тебя домой. Если же тебе понравится здесь, то ты останешься опять, и кто знает, Может быть, тётушка оставит тебе всё, что у неё есть. Катерина заплакала при мысли о разлуке с матерью. Останься со мной, сказала она ей. Уверяю тебя, что я очень скоро выучусь отлично прясть. Но Сильвена страдала уже тоской по родине. Если я останусь здесь, сказала она, то умру или с ума сойду от тоски. А ты, наверное, не желаешь этого. С другой стороны, как упустить такой отличный случай, составить себе состояние? Екатерина рыдая легла спать, но в то же время обещала матери поступить так, как она ей посоветует. На другой день Рене не разбудила её, и она проспала до 9 часов утра. Проснувшись, она увидела возле себя тётушку Калетту, которая обняла её и сказала: "Моя маленькая Екатерина, ты должна собрать всё своё мужество и рассудительность. Твоя мать уехала сегодня рано утром. Она гречо поцеловала тебя в то время, как ты спала, и поручила мне сказать тебе, что она приедет через 3 месяца. Она не хотела тебя будить, потому что отъезд её, наверное, очень огорчил бы тебя". Екатерина горько заплакала. И просил тётушку не сердиться на неё за это. "Я не вижу ничего дурного в том, что ты плачешь о своей матери", сказала тётушка Калетта. "Это так и должно быть, и если бы её отъезд не огорчил тебя, то ты была бы дурной девочкой. Но для твоей же пользы, я прошу тебя, дитя моё, успокойся немного. Я обещаю тебе сделать всё, что от меня зависит". для того, чтобы ты была со мной счастлива. Подумай о том, что твоей матери нелегко было расстаться с тобой, и ты очень утешишь её, если охотно выполнишь её желание. Катерина подавила свои слёзы, поцеловала тётушку и обещала ей, что будет прилежно работать. Сегодня тебе нужно развлечься и погулять, а с завтрашнего дня мы примемся за дело. На следующий день Катерине дан был первый урок. Но это было совсем не то, чего она ожидала. Ей не было открыто никакого секрета. Тётушка дала ей прялку с льном и сказала: "Постарайся прясть как можно тоньше". На первый раз этого было совершенно достаточно, потому что в той стране, где жила Катерина, женщины пряли только из пиньки. И спряжат ткали довольно толстое полотно. Она выполнила свою задачу довольно удачно, но всё-таки работа её была ещё очень далека от того, как ей хотелось бы сделать, что она боялась даже показать её. Она думала, что её будут бронить, но тётушка напротив похвалила её и сказала, что для первого дня это очень хорошо и что завтра, наверное, выйдет ещё лучше. Катерина попросила, чтобы ей позволили остаться дома. Ей хотелось увидеть, как работает тетушка. «Нет», — сказала та, — «я не могу работать, когда на меня смотрят. К тому же я всегда работаю у себя. А тебе не следует целый день сидеть в запертой комнате. Ты будешь работать на дворе, где ты можешь так же гулять и присматривать за моими коровами, если тебе это вздумается». Я не хочу принуждать тебя, потому что я вижу, что ты не ленива и, наверное, будешь стараться работать. Катерина не была ленивой, но была нетерпелива. И это учение в одиночестве совсем не нравилось ей. А главное, в этом не было ничего похожего на тот великий секрет, узнать который по её мнению, было так же легко, как проглотить чашку вкусного молока. Она каждый день делала небольшие успехи, и с каждым днём пряжа на её веретене становилась всё тоньше, но она сама этого не замечала. И к концу недели ей стало скучно. И одобрительные слова тётушки только раздражали её. Рене, несмотря на всю свою доброту и услужливость, тоже сердила её своим спокойствием. Обязанность Рене состояла в том, чтобы смотреть за скотом и за молочной, и ничто другое не интересовало ее. Бенуа никогда не была дома, он почти жил в лесу, и когда бывал свободен, то тотчас же уходил на охоту и не любил никакого общества, кроме общества своей собаки. Катерина часто оставалась совершенно одна, она видела тетушку только за столом вечером. Калетта рано уходила к себе работать. Рене, добравшись до подушки, уже храпела. Катерина бродила из стороны в сторону, погружённая в свои мечты и временами плакала. Она повторяла про себя, что если тётушка будет продолжать учить её так, как теперь, то она доживёт до седых волос и всё-таки не выучится прясть так хорошо, как она. При этом ей приходило в голову, как будет смеяться над ней мать, когда через 3 месяца увидят, что дела её нисколько не подвинулись вперед. Однажды Катерина ушла из дома очень рано. Она дала себе слово, что на этот раз будет работать так хорошо, что тетушка вынуждена будет открыть ей свой секрет. Она нарочно села между утесами для того, чтобы не видеть ничего, что делается вокруг, и ничем не отвлекаться. Но возможно ли это? Она невольно взглянула наверх и увидела над собой ледяную гору и даже самую вершину горы до сих пор она ни разу ещё не видала её потому что над ней постоянно стоял скрывавший её густой туман небо было совершенно ясно и она начала любоваться на белые снежные зубцы выделявшиеся в голубом воздухе Вдруг ей захотелось отправиться туда. Но она знала, что это очень опасно. Рина не раз говорила ей это. Тётушка Калетта также запретила ей взбираться высоко на гору и сказала, что это делают только мальчики. Екатерина вздохнула и продолжала смотреть на прекрасные снежные зубцы, до которых ей хотелось дотронуться, и которые, казалось, были так близко. хотя на самом деле они были очень далеко. В эту минуту она увидала в небе валок на маленьких золотистых облаков, собиравшихся к самому верхнему зубцу горы и обвивших его точно ожерелье из огромных жемчужин. Как это красиво, подумала Катерина. И как бы мне хотелось уметь прясть так тонко, чтобы можно было нанизать на нитку эти воздушные жемчужины. Продолжая смотреть наверх, она увидела на зубце горы что-то маленькое, блестящее, похожее на розовую точку, которая была освещена солнечными лучами и которая двигалась под самым ожерельем маленьких облаков. Что бы это могло быть? Цветок? Птица? Или звезда? Если бы на мне были тётушкины серебряные очки, думала Катерина, то я, наверное, рассмотрела бы, что это такое, потому что тётушка говорила, что в этих очках она видит то, чего никто не видит. Однако же ей пришлось удыльтворяйться только своими глазами. И продолжая смотреть на красную точку, она увидела, что притянула к себе все маленькие золотистые облака, которыми её так заволокло, что ничего уже не стало видно. Из маленьких облаков, собравшихся вместе, образовалось одно огромное облако, которое сияло и оборачивалось как золотой шар. над самой вершиной горы. Через минуту шар начал подниматься еще выше и в то же время стал уменьшаться. Наконец, он сделался совершенно розовым, и Катерина услышала, что он запел таким чистым и приятным голосом, которого она никогда еще не слыхала. «Здравствуй, Катерина!» Узнаёшь ли ты меня? Да! Да! вскричала Катерина. Я несла тебя в фартуке. Ты мой старый маленький друг, моё розовое облачко. Вот теперь ты говоришь со мной, и я понимаю каждое твоё слово. Но какое ты жестокое, моя хорошенькая облачко, ты сломала мою большую цветущую яблоню. Впрочем, я прощаю тебе это. Ты такой розовенький, и я так люблю тебя. Облока отвечала ей. Твою яблоню сломала не я, Катерина, а гром, этот злой дух, который закрадывается в моё сердце и который делает меня жестоким. Но смотри, каким я становлюсь кротким и спокойным в ту минуту, когда ты с любовью смотришь на меня. Не придёшь ли ты как-нибудь на вершину ледяной горы? Это совсем не так трудно, как тебе говорили. Напротив, это очень легко, и тебе стоит только захотеть. К тому же, и я буду там, и если ты упадёшь, то упадёшь прямо на меня. Я поддержу тебя, чтобы тебе не было больно. Приходи завтра, Катерина. Приходи на рассвете дня. Я буду ждать тебя всю ночь. И если ты не придёшь, то это так меня горчит, что у меня из глаз польются крупные слёзы, и весь день будет идти дождь. Я приду, -скричала Катерина. Непременно приду. Только что она успела сказать эти слова, как послышался странный шум, похожий на пушечный выстрел, сопровождаемый треском картечи. Ей сделалось так страшно, что она бросилась бежать, думая, что гадкое облако опять принимается за прежнее и опять хочет отплатить ей за добро злом. Когда она в испуге бежала домой, ей встретился Бенуа. Натару спокойно шёл из леса со своей собакой. "Это ты выстрелила из ружья или это был гром?" спросила она у него. "А, тебя напугал этот шум", со смехом сказал он. "Это не ружейный выстрел и не гром, это лавина". "Что это значит?" "Это значит то, что лёд тает на солнце и с треском скатывается вниз". А вместе с ним обрушиваются камни, земля, иногда деревья, если они попадают ему на дороге, и даже люди, если они не успеют убежать вовремя. Впрочем, это случается не часто. Несчастные случаи бывают редкие, но ты должна привыкнуть к этому. Теперь у нас станет тёплая погода, и лавины будут обрушиваться каждый день и даже каждый час. Я постараюсь привыкнуть к этому. Кстати, Беноа, скажи мне, пожалуйста, Можешь ли ты зайти на самый верхний зуб без горы? Ты ведь мальчик, и, наверное, ничего не боишься. Но нет, сказал Биноа. На эти зубцы нельзя влезать. Впрочем, я был недалеко от них, на том месте, где они начинаются. Но теперь не такое время, чтобы можно было забавляться этим. Теперь слишком жарко. Как раз попадёшь в трещину. Не можешь ли ты мне сказать, Что это за красная точка, которая виднеется иногда над верхним зубцом горы? Так ты видела эту точку? Ну, у тебя хорошие глаза. Это знамя, которое путешественники выдрузили месяц тому назад на самом верхнем утёсе горы для того, чтобы дать знать людям, стоящим внизу, что они добрались до этого места. Но сильный ветер заставил их поскорее вернуться назад, и они оставили там своё знамя, которое ветром перебросило на вершину ледника, и которое, наверное, останется там до тех пор, пока буря не оцепят его. Катерина должна была удовлетвориться объяснением Бенуа. В эту минуту у неё в голове промелькнула мысль, которая снова пришла ей на ум, когда она увидела тётушку Калетту, проходившую мимо ледяной горы в пунцовом капюшоне, покрывавшим ей голову и плечи. Тетушка шла не так далеко, и Катерина могла узнать ее, и, несмотря на то, что в этот день девочка совсем не пряла, она все-таки бросилась к ней навстречу, держа в руках свою прялку и пустое веретено. Очутившись в нескольких шагах от тетушки, она заметила свою рассеянность, но возвращаться назад было уже поздно. Она с нерешительным видом подошла к ней и спросила её: "Не устала ли она от ходьбы по ледяной горе?" "В мои лета перестают чувствовать усталость", ответила Калетта. "Впрочем, я возвращаюсь не с не ледяной горы, дитя моё. Я шла безопасными тропинками, которые всегда можно отыскать, если захочешь. Ведь это вы, тётушка, были там наверху час тому назад?" Я видела ваш панцовый капюшон. Там наверху, Катерина? Где? Там наверху. Не знаю, сказала Катерина, запинаясь. Мне показалось, что я видела вас в небе под облаками. Почему ты думаешь, что я могу подняться так высоко? Разве ты считаешь меня феей? Боже мой, тётушка, если бы вы были феей, то в этом не было бы ничего удивительного. Говорят, что есть добрые и злые феи. Вы разумеется, были бы доброй феей. И люди, которые приходят сюда из деревни, и которых я начинаю понимать, правда говорят, что вы работаете как фея. Они говорят это мне самой, ответила Колетта. Но это только так говорится. Из этого никак нельзя заключать, что я в самом деле фея. Я вижу, что у тебя мечтательная головка. В твои годы это совершенно естественно. И мне не хотелось бы видеть тебя такой же рассудительной, как я. Это было бы слишком рано. Но всё-таки тебе не мешало бы иметь немножко побольше здравого смысла, моя крошка. Я вижу, что ты немного наприла сегодня. Ах, тётушка, «Вы могли бы сказать, что я ничего не напряла?» «Не плачь, дитя мое, это придет со временем. Нужно только иметь терпение». «Боже мой, вы всегда повторяете это!» С досадой вскричала Катерина. «Право, милая тетушка, вы уж чересчур терпеливы. Вы обращаетесь со мной, как с ребенком. Вы думаете, что я не могу выучиться скорее? А между тем, если бы вы только захотели...» «Но в чем же дело?» — сказала тетушка. «Ты делаешь мне упреки, как будто я знаю такой секрет, который может заменить настойчивость и старание. В таком случае объявляю тебе, что я не знаю такого секрета и никогда не знала его. Ты недоверчиво качаешь головой? У тебя есть что-то на уме, чего я никак не могу отгадать? Дитя мое!» Открой мне своё сердце и дай мне заглянуть в него, как в книгу. Я открою вам всё, сказала Катерина, садясь возле тётушки на камень, обросший мхом. У меня лежит на совести что-то, и я думаю, что от этого я и сделалась немного глупенькой. Катерина покаялась тогда в своём любопытстве и рассказала, как она подсмотрела через щель в комнату тётушки. Я ничего не увидела и ничего не узнала, потому что вас там не было. Но если бы вы не вышли в эту минуту, то я увидала бы, как вы работаете и украла бы у вас ваш секрет. Ты ничего не украла бы, сказала Колетта, повторяя тебе опять, что я не знаю никакого секрета. Если бы ты вздумала войти в мою комнату, то оттуда могла бы пройти и в мою рабочую. который устроен наверху. В этой комнате я чешу лён и придусываю облака. В жилых комнатах вредно чесать лён, потому что от него летят чуть заметные пылинки, которые попадают в ноздри и в лёгкие. Поэтому я и занимаюсь этим делом в самой верхней комнате, где воздух проходит совершенно свободно и уносит с собой эти пылинки, которые подействовали бы вредно, как на тебя, так и на других. Но ты мне сказала не всё, Катерина. Ты всё толкуешь обо облаках. Скажи мне, какое понятие ты составила себе о них? Ты, кажется, смешиваешь облака, которые на небе, с тем тонким и белым веществом, Которые я приду из льна, и которые в нашей стране, где так много искусных прях, называют облаком, чтобы дать понятие о чем-то необыкновенно легком? Катерина была задета заживое тем, что так грубо ошибалась в значении слова и предавалась самым несбыточным фантазиям, тогда как дело было вовремя. очень просто. Всё это, однако, же не сколько не объясняла ей собственных её видений. И, желая облегчить своё сердце, она заговорила о своём розовом облачке и рассказала всё, как было. Калетта слушала её, не прерывая и не делая никаких насмешливых замечаний на её счёт. Вместо того, чтобы бросить её и приказывать молчать, как-то делала Сильвена. Она захотела узнать все её мечты, которые роились в этой маленькой головке. И выслушав всё до конца, она задумалась и некоторое время сидела молча. Наконец, тётушка сказала: "Я вижу, что ты любишь всё чудесное, а этого нужно остерегаться". Когда я была ребёнком, то я тоже мечтала о розовом облаке. Потом я сделалась молодой девушкой и встретилась с ним. На нём было платье, вышитое золотом, и белый султан. Что вы говорите, тётушка? На вашем облаке было платье и султан? Это я только так говорю, дитя моё. Это было блестящее, очень блестящее облако. Но ну и только Это было воплощённое непостоянство. Словом, это была одна мечта. Оно тоже принесло с собой грозу и тоже говорило, что это не его вина, потому что в сердце у него были громовые стрелы и в один прекрасный день, то есть в один несчастный день я тоже чуть не была сломана, как твоя цветущая яблоня, но после этого я перестала уже верить облакам. И перестала любоваться ими. Остерегайся мимолётных облаков, в особенности берегись розовых облаков. Они всегда сулят ясную погоду, а вместо того приносят с собой грозу. Но, довольно об этом, прибавила она. Возьми свою прялку и попробуй прясть, или засни немного, после этого ты лучше будешь работать. Никогда не нужно отчаиваться. Мечты улетают, а труд остаётся. Катерина попробовала было прясть, продолжая разговаривать с тётушкой, но глаза её начали слепаться, и веретено выпало из рук. Вдруг Катерину подбросило кверху, будто от страшного землетрясения. Перед ней стояла тётушка Калетта, И в первый раз она увидела её в таком гневе. Пунцовый капюшон тётушки Калетты был откинут на плечи, её седые волосы развевались, и прекрасное бледное лицо было окружено сиянием. "Ты не спишь, ленивица?" сказала она Катерине голосом полным гнева. Я уже сказала тебе, что ты должна выбрать что-нибудь, и ты выбрала. Ты всё мечтаешь о пустеках. Ну, вставай же и иди за мной. Я вижу, что должна открыть тебе мой секрет. Ты сейчас узнаешь его. Екатерина встала и полусонная последовала за тётушкой Калеттой. Но она едва поспевала идти за ней, потому что старая тетушка мчалась быстрее ветра и с изумительной скоростью взлетела на лестницу, сделанную из сапфира и изумруда. Катерина вошла в великолепный алмазный дворец, в котором были разосланы на полу горностаевые ковры, а по бокам стояли хрустальные ковры. алланаде. В одну минуту она очутилась на крыше волшебного дворца. Мы стоим теперь на вершине ледяной горы, сказала тётушка с ужасным смехом. Ты должна отправиться со мной ещё дальше, на самый верхний зубец горы. О, хватайся за моё платье и пойдём. «Бояться тут нечего. Розовое облако тебя давно ждет. Ведь ты дала ему слово, что придешь». Катерина ухватилась за юбку тетушки, но ноги ее скользили, и она не могла идти. Тогда тетушка сказала ей, «Возьми вот эту веревку и иди без боязни». Она подала ей конец нитки такой-то. тоненькой, что её почти не было видно. Катерина взяла нитку, и несмотря на то, что она тянула её изо всех сил, нитка не обрывалась. Когда они добрались до верхних игл ледника, то тётушка вырвала у неё прялку, воткнула её в снег и страшным голосом сказала ей: "Так как ты не можешь справиться с прялкой, то вот это будет для тебя более приличным занятием. И она сунула ей в руки длинную и сучковатую, как ель, метлу. Катерина неустрашимо взяла метлу в руки и с удивлением заметила, что она была очень легка. «Ну!» — сказала тетушка. «Теперь ты должна мести!» И она с силою толкнула ее вверх. в пространство. Екатерина почувствовала, что она стремглав летит вниз, но это ей только показалось. Она держалась в воздухе на нитке, которую тётушка обвязала вокруг своей руки, и она могла ходить по облакам так же свободно, как по лугу. "Ну, идти же!" закричала тётушка Колетта. Пригони ко мне все облака, они мне нужны все до одного. Катерина обметала, обметала облака, но всё-таки не так чисто и не так скоро, как того хотелось тётушке, которая всё кричала: "Скорее же и как можно чище! Дальше, дальше! Мне уже ле должна выслать к тебе телегу, запряжённую волами, для того, чтобы ты привезла ко мне все эти облака. Екатерина бегала по всему небу и собирала облака вместе, сметая их своей огромной метлой. В одну минуту она вымила до чисто всё небо. "Теперь гони их все сюда!" опять закричала Калетта. "Толкай их метлой, толкай. Я должна сделать из них одно облако, чтобы его можно было ухватить в руки". Катерина собирала облака и гнала их к тётушке Калетте, которая укладывала их в огромную копну, покрывшую весь зубец ледяной горы. "Теперь поди сюда", сказала тётушка. "И помоги мне. Подожди только, пока я надену очки". Она надела на свой орлиный нос огромные серебряные очки. "Что я вижу?" вскричала она. Ты забыла захватить розовое облако. Не уж то ты думаешь, что я помилую твоего любимца. Сейчас же отправляйся за ним и смотри, чтобы оно не улетело. Екатерина долго гонялась за розовым облаком. Увлекаемое ветром, оно начало уже скрываться. Екатерина закинула на него нитку, на которой она держалась в воздухе, и оно в одну минуту подлетело к ней. и, приютившись у нее на фартуке, запела тихим и жалобным голосом. «Милый фарточек, ты уже спас меня однажды, спаси меня и теперь! Катерина, добрая моя Катерина, сжалься надо мной, не отдавай меня пряхи!» Катерина вернулась к тетушке, она подобрала свой фартук и крепко завязала его в надежде, что тетушка не обратит на это внимания. Та была очень занята своим делом. Она складывала свою копну и уравнивала её. Потом, вооружившись чесалками, принялась чесать облака, как Леон. Она работала так скоро, что в одну минуту всё уже было кончено. Но в то время, как Катерина наклонилась, чтобы поднять охапку этих блестящих хлопьев, фартук её развязался, и розовое облако скотилась на копну. Ах ты плутовка этакая, закричала тётушка, хватая облако. Ты думала, что я его не замечу? Полезай в копну, розовое облако, полезай туда же, где и другие. Тётушка, тётушка, жальтесь над ним, скрикнула Катерина. Жальтесь над моим розовым облачком. Привежи его к прялке, ответила Калетта. Теперь оно совсем расчёсано, и ты должна сейчас же начать его прясть. Скорей, скорей, я приказываю тебе это. Екатерина принялась прясть и закрыла глаза, чтобы не видеть предсмертной агонии бедного облака. Через минуту она услышала тихие стоны и хотела уже бросить свою прялку и убежать, но руки её окоченели, в глазах помутилось Она проснулась и увидела себя лежащей на камне возле тётушки, которая тоже спала. Она встала и тихонько толкнула тётушку Калетту, которая поцеловала её и сказала: "Сегодня мы обе приленились целый день и даже успели выспаться. Не видела ли ты чего-нибудь во сне?" "Ах, да, тётушка, я видела во сне Что выучилась прясть так же, как вы? Ну, вы. Я пряла моё розовое облако. Ну, дитя моё, я должна сказать тебе, что я давно уже покончила со своим. Моё розовое облако это была моя прихоть, моя фантазия, моя несчастная звезда. Я привязала его к прялке, и труд славный, добрый труд научил меня Вы принес такую лёгкую нить жизни, что я не чувствовала, как несла её. Ты должна делать, как я. Ты не можешь запретить облакам проходить мимо тебя. Но ты должна запастись мужеством. Ты должна научиться ловить их и прясть из них такую же нить, чтобы они не могли произвести грозу ни около тебя, ни в тебе самой. Екатерина не совсем поняла то, что говорила тётушка, но с тех пор она не видела больше розового облака. Когда через 3 месяца приехала её мать, то она уже пряла в 10 раз лучше, нежели прежде. А через несколько лет сделалась такой же искусной пряхой, как и тётушка Калетта. наследницей которой она сделалась